как соотносится иерархия и власть. Ворон и гриф. На высокогорном пастбище в Пиренеях сдохла корова. Два или три крупных ворона долго кружили в небе и, наконец, сели на землю рядом с тушей и немедленно набросились на нее. Но вскоре появился белоголовый сип. Размах крыльев и внешний вид этой птицы впечатлят кого угодно. Он в раскачку подбирается к мертвому животному. При этом сип расправляет крылья, чтобы казаться больше, чем он есть на самом деле. Он ясно дает понять воронам, чтобы они убирались по добру, по здорову. Тем временем на пиржество слетаются все новые сипы. И тут возникает совершенно четкая иерархия, основанная на таких критериях, как ширина расправленных крыльев, силы удара клювом, громкость горлового клёкота. Таким образом, каждая прилетевшая птица приобретает своё строго определённое место в этой компании. Первый сип, который ещё недавно имел преимущественное право пообедать внутренностями коровы, теперь изгоняется из когорты первосортных сородичей и скромно ждёт, когда освободится место за столом. А вместе с ним Ожидают его товарищи по несчастью, вороны, которые и вовсе не котируются в обществе сильных. На этом импровизированном банкете каждый занимает место в соответствии со своей значимостью. Но стоит появиться скорой на расправу лисицы, как все благородное общество немедленно удаляется, чтобы не мешать ей спокойно пировать. Сначала должны насытиться доминанты, Затем придет черед не совсем доминантов и только потом совсем не доминантов. Но вот дошла очередь и до воронов. Они обрели уверенность и могут занять место на перу. Другие участники пиршества, похоже, объелись, а, может быть, слишком быстро ели и теперь способны только лежать и переваривать пищу. Вороны же спокойно вкушают остатки, которые уже не влезали в доминантов. Пожалуй, впрямь стоило не суетиться и спокойно подождать. Примерно то же самое происходит в другом уголке Земли, в болотистой местности, где также выясняют отношения разномастные конкуренты. Возьмем прибрежных птиц, мелких аэстообразных, обожающих тинов и выяснение отношений. Последний особенно характерно для самцов. Как только приходит весна, эти кавалеры обзаводятся воротничками из ярко раскрашенных перьев с самыми немыслимыми сочетаниями рыжего, черного, серого и белого цветов. На специально выделенном пространстве, именуемом «Арена», они в течение всего светлого времени суток бьются между собой за благосклонность самок. А те совершенно безразлично ходят по краешку ресталища, активно ищут что-нибудь съедобное. Возле них жмутся так называемые бета-самцы, которые не являются доминантами, в отличие от альфа-самцов. Воротничок у них, как правило, скромный, чаще всего белый. Можно ли сказать, что они не более чем зрители на выступление альфа-самцов, раздувающих перья и храбро задирающих друг друга? «Да, конечно» но не только зрители. Пока самцы-доминанты разбираются между собой, некоторые второсортные самцы не теряют времени понапрасну и, пользуясь представившейся возможностью, украдкой добираются до одной из невест, которая скромно держится в сторонке. В повседневной жизни нередко приходится видеть крутых парней, демонстрирующих свою мощь, физическую или моральную, которая по их мнению должна произвести впечатление на окружающих. Эти лидеры от политики, спорта, идеологии бизнеса влияют на нас, но лишь в том случае, если мы сами того хотим. А если вы стараетесь держаться от них подальше идете по жизни своим путем и лишь изредка поглядываете на тех, кто пускает окружающим пыль в глаза, это не значит, что ваша собственная жизнь, менее интересно, несмотря на то, что у вас нет таких же конкурентных преимуществ. Неужели вам кажется привлекательным образ курицы, которая задирает клюв, пытаясь показать своим сородичам, кто тут главный, вместо того, чтобы направить все силы на поиск пищи? С курами-доминантками часто такое случается. Пока они стараются демонстрировать свою власть... Их безродные сородища, которые предпочитают набивать себе брюхо, тащат у них из-под носа еду. Что реально мы приобретаем, когда дорываемся до власти? Не кажется ли вам, что реально за ниточки дергает тот, кто держится в тени? Не тот ли лучше всех устроился в жизни, кто не лезет на глаза, но все делает по-своему? Иерархия подобна игре. На подъем на вершину пирамиды мы тратим гораздо больше времени, чем на пребывание там. В животном мире это относится и к птицам, и к млекопитающим. Имеется неисчислимое количество примеров, когда самец-доминант тратит последние силы, чтобы забраться на вершину иерархической лестницы, но, обессилев, не может достаточно долго продержаться на самом верху. и вскоре Кто-то другой занимает его место. Получить признание, а вслед за ним и власть, разве не это самое желанное и ценное в жизни? Но в действительности тот, кто карабкается к вершинам славы и власти, рискует утратить жизненные ориентиры. Ведь чем ближе мы к вершине, тем хуже различаем детали, видим мелочи, в которых заключена Вся соль. Так ли уж счастливы политические лидеры, звезды шоу-бизнеса, руководители крупнейших компаний? Представьте себе, что вы добрались до вершины славы или карьеры, а там вас уже поджидают. Либо конкурент, который намерен вас вытеснить, либо бета-самец, который намерен превратить вашу жизнь в ад. Но если в мире птиц, победивший альфа-самец, хотя бы соблазняет самок, отвоеванных у конкурентов, то разве можно рассчитывать на такую же добычу в мире людей? Женщины стали независимыми, и теперь они самостоятельно распоряжаются своей жизнью и выбирают себе спутников. Результаты исследований наглядно показывают, что бета-самец в конечном счете надежнее и он более внимательно относится к своей подруге. Интересно, почему? Возможно, потому что он знает, что возможности выбора у него невелики. Это хорошо усвоили некоторые птицы, в частности чернозобики, относящиеся к ржанкообразным. У них самка скорее выберет не крупного и жирного самца, а мелкого. Почему так? Потому что мелкие самцы, не всегда живчики, лучше защищают территории птенцов, чем жирные, которые и летают тяжело, и хуже противостоят хищникам. Так кого стоит выбирать, бета-самца или альфа-самца? Тут все зависит от вашей жизненной стратегии.